В горы меня провожала юная адептка Ордена Искр по имени Сабекка. Юная, потому что на вид ей было лет пятнадцать. И все, что она знала в своей жизни, — это Алюбари и горы вокруг родного города. Зато теперь на нее навалилось множество новостей и свежих впечатлений. Вернее, много чужеземцев, появившихся в Алюбаре, И одну из них, меня, ей даже поручили отвезти к месту призыва. Остальным из моей группы сопровождать меня не стоило, так нам сказала пожилая всадница, явившаяся поделиться со мной драконьими премудростями. Я внимала ей с интересом, потому что ее наставления совпадали с тем, что я читала в учебниках еще в Изиле. По ее словам, для призыва мне нужно будет остаться в одиночестве, в глубине площадки, оставив достаточно места для приземления своей драконицы. После этого запастись терпением и начать посылать мысленный зов в пространство. Когда моя драконица откликнется и прилетит, то мне ни в коем случае не стоило бояться, чтобы не вспугнуть ее паническими мыслями или неосторожными действиями, так как первый контакт человека и дракона невероятно важен. Кстати, если у будущих всадников или всадниц получалось не только призвать, но и, с его позволения, прикоснуться к своему дракону, после чего установить с ним ментальный контакт, то это считалось невероятным достижением. Таким, что... «Такие всадники оставляют на стене славы свои имена», — улыбнулась мне наставница. Но давненько на ней не появлялось чужеземных. Кажется, уже пару столетий. После чего пожелала мне удачи и того, чтобы мое имя непременно красовалось среди других. Добавила, что к месту призыва меня отведет Сабекка, хотя я бы не отказалась разузнать усадницы побольше. Вместо этого мне пришлось попрощаться с парнями и Касимом, отправившимся в дворцовое хранилище за припасами для обратного пути. Тогда как Хаким ушел отбирать обещанных нам верблюдов из королевского стада. Меджей тоже куда-то ушел. Я видела, как он удалялся по дороге из дворца, и я Ру с собой увел. Либо принцесса увела его сама. Уставившись ему вслед, я попыталась понять собственную реакцию на увиденное. Было немного тревожно, но волновалась я исключительно из-за того, как все пройдет с призывом. Что же касалось нашего с Джейм разговора и разрыва, то я нисколько об этом не переживала и совершенно не жалела. Знала, что все сделала правильно. Было лишь немного грустно из-за того, что я перевернула очередную страницу в своей жизни. И Джей с первой моей влюбленностью остались где-то в далеком прошлом. Тем временем Собака вела меня за собой сперва вниз дворцового холма, затем по улицам города к западному выходу из Алюбари, после чего начинался довольно крутой подъем в гору. Заодно она тараторила без По моей просьбе рассказала о себе о том, что она пока еще не почувствовала свою драконицу и боялась, что так где-то далеко, возможно даже не в Альбари, тогда найти ее будет невозможно, потому что они не покидали пределов своего города. Но если у Яры и ее мага все получится, он найдет артефакт, который разрушил связь между человеком и драконом, а потом они активируют его с помощью искры и все исправит. Тогда моя драконица отыщет меня сама. С предыханием произнесла сабека «Это Джей Виллер вам рассказал», — поинтересовалась я, — «про артефакты Искру». «Мы давно уже об этом знали», — произнесла Сабекка. «Тот некромант лишь все подтвердил. Но он сказал, что это будет непросто, потому что без силы Искры его артефакт не заработает». «Согласна, это серьезная проблема», — отозвалась я, но Сабекка не собиралась унывать. Наоборот, она была полна надежд. «Наш Орден существует уже больше столетия» и мы постоянно развиваем в себе магические способности», — говорила девушка. «Мы готовимся к тому, что самая умелая из нас сможет пробудить дар искра, а затем она его переймет. «Но как такое возможно, если искра погибла пять столетий назад?» — задала я вполне резонный вопрос. «Если честно, то не понимаю. Ни в одной книге по некромантии не упоминается, что живой человек может унаследовать магический дар умершего». Перенять можно было только воспоминания мертвеца и моя встреча с гуством Терисом в Гуртеше, Как раз тому подтверждение. Я тоже долго не понимала. Но ровно до тех пор, пока не попала в Орден и не побывала на ритуале пробуждения искр в ее храме, призналась Сабекка. То место оно завораживает. Магия искры там повсюду. Она витает в воздухе, прячется в алтаре и в письменах на стенах. На которых высечены наши молитвы и слова благодарности потомков. Это это просто невозможно передать словами, но оно внушает надежду. Кивнув, я решила, что мне непременно нужно посетить храм и увидеть все своими глазами. И что дальше? Допустим, вы пробудите магию искр, но что будет потом? Затем ее унаследует сильнейшие из нас, причем это может быть только женщина, отозвалась Сабекка. Мы думаем, ею станет принцесса Яра, потому что она самая магически одаренная из всех. Яра получит дар искра, а потом, когда она полюбит без оглядки того, кто влюблен в нее, потому что любовь это непременное условие. Тогда она сможет пользоваться даром по своему усмотрению. После этого у них с магом все обязательно получится. Выходит, ваша принцесса влюбилась в некроманта? Полюбопытствовала я. Сабыка округлила глаза. «Мы не говорим об этом вслух», — понизила она голос. «Но все Валюбари знают, что Яра от него без ума, и он от нее тоже. Уже скоро они будут вместе, и все закончится самым счастливым образом». Все Валюбари об этом знали, кроме меня. Уж я-то понимала, как сложно быть с Джеем вместе, а еще самым счастливым образом, потому что он всегда ставил свои цели и желания превыше остальных но, конечно же, ничего из этого я говорить не собиралась. Знала, что каждое мое слово тотчас же будет разнесено по всему любаре. и это вряд ли добавит мне любви со стороны королевской семьи, у которой имелись собственные планы на моего бывшего жениха. Поэтому я поблагодарила Сабекку за то, что она проводила меня так высоко в горы, указав на площадку для призыва. Сказала, что найду дорогу назад сама, так что караулить меня не стоит. К тому же, если у меня все получится, мне бы хотелось посетить храм Искры. Правительница Ерина мне разрешила. Ваше имя, с улыбкой напомнила мне Сабекка. Если все пройдет как нужно, то оставьте свое имя и имя своего дракона вон на той скале. И указала мне на стену, испещренную письменами на наречие Алюбарь. Я буду приходить сюда и вспоминать о нашей встрече. Затем поклонилась и убежала, не забыв пожелать мне удачи. Исчезла за выступом скалы, я осталась на площадке для призыва, продуваемой всеми ветрами Алюбаре. Остановившись в дальнем конце площадки, я закрыла глаза. Попыталась вспомнить то, что рассказывала мне в саднице из Алюбари, объединив это со словами Тари Савиры. И заодно с тем, что я читала в учебниках по драконологии. Какой же это был курс? Третий, четвертый. Но уже скоро все сказанное и написанное стало неважным, потому что я почувствовала ответный зов. Немного неуверенный, так как в паре человек-дракон после великого разъединения главным всегда оставался человек. Зов означал, что моя драконица рядом она тоже ощутила мое присутствие и близость. И это беспокоило и интриговало ее до невозможности. Мне казалось, она окружила неподалеку от моей скалы в группе других красных драконов. Поглядывала в мою сторону, словно размышляя, что ей делать дальше. Мне оставалось лишь немного ее подтолкнуть, призвать. Поэтому я раскинула руки, повернув ладони в ее сторону. Затем усилила свой зов простейшим заклинанием. После чего... Я здесь. Обратилась к неведомой крылатой собеседнице. Стою и терпеливо тебя жду. Потому что ты моя вторая половина, а я твоя. Ой, я так долго тебя искала. Почти потеряла надежду, смирившись с тем, что всегда буду одна. Но все изменилось, когда я почувствовала твое присутствие неподалеку от Алюбари. Теперь у нас появился шанс воссоединиться и больше никогда не разлучаться. Стать единым целым. Лети ко мне, твердила ей. Я тут. Стою на площадке, открытой всем ветрам Алюбари. Жду тебя и буду делать это так долго, сколько потребуется, чтобы ты преодолела робость и неуверенность перед первым контактом. И я ждала. Ждала и ждала. До тех пор, пока не почувствовала ее вполне ясный ответ. Она собиралась прилететь. Я возликовала, но тут же постаралась подавить излишне сильные эмоции. Не хотела спугнуть свою драконицу необузданной радостью. Затем я увидела, как она приближалась. Грациозная, великолепная, открытая для первого контакта. Почувствовала ее удивление и радость, ее готовность воссоединиться с человеком. Но сперва она собиралась назвать мне свое имя. Райни донеслось до меня, вот как ее звали. Но тотчас же все изменилось. Внезапно прервалось, я даже не успела назвать ей свое имя, потому что сверху на Райни упал дракон. Причем со всадницей на спине. Я закричала от недоумения и обиды, но уже ничего, ничего не могла с этим поделать. С тем, что второй дракон, ведомый всадницей, вмешался в наш призыв. Ударил по моей драконице, сбивая ее слету, делая ей больно, разрывая нашу связь. Я чувствовала ее недоумение, затем недовольство и гнев. Но нападать в ответ Райне не стал, Лишь огрызнулась огнем. Затем пролетела над моей головой и принялась набирать высоту, удаляясь от площадки, на которой я стояла. И тут же до меня донёсся ехидный смех всадницы. Сжимая от бессилия кулаки, я видела, как та заложила крутой вираж, разворачивая своего дракона прочь от места призыва. А ещё я разглядела алую ленту, собранных в косу чёрных волосах всадницы. Уверена, это была принцесса Яра. Та самая, у которой с Джеем, по его словам, были лишь деловые отношения. И к кому мне не следовало его ревновать? Я и не ревновала, но рассказал ли он принцессе Яре, что у нас с ним тоже деловые отношения, и что он для меня лишь куратор нашей команды и декан факультета боевой магии. Уверена, этого Джей не сделал. Не считал нужным или важным, поэтому Яра, обуреваемая ревностью, сорвала мой призыв напрасно я звала свою драконицу, прося ее вернуться. Чувствуя, как по лицу текут слезы, я раз за разом взывала в пустоту. Сперва мысленно, затем принялась делать это вслух. Выкрикивала ее имя, но ответом мне была лишь тишина, либо недовольный гвалт вспугнутых мною птиц. Не только это. Я перестала чувствовать Райни. Наш мысленный контакт прервался, и это было ужасно. Заодно я понимала, что ничего не смогу с этим сделать. Даже взывать к справедливости нет никакого резона. Потому что это ничего не даст. Не будет в Алюбаре никакой справедливости ни для меня, ни для Раини. Доказательств у меня не имелось. лента в косив садницы, не в счет. А Яра лишь в очередной раз надо мной посмеется, Потому что это ее королевство. Она будущая правительница. И вполне вероятно, носительница магического дара искры а я здесь никто, чужеземка, которая следовала убраться из Алюбари на рассвете следующего дня и больше никогда здесь не появляться, иначе они прикончат меня и моих друзей. Развернувшись, я мазнула глазами по стене славы, в которой никогда не будет ни моего имени, ни имени моей драконицы, после чего побрела вниз с горы, шла, уговаривая себя успокоиться. И моя дорога лежала в храм искры. И вот я в храме и по дороге к нему мне попалась разве что пара спешивших по своим делам жителей Алюбаре. Никого из знакомых, кто бы мог поинтересоваться, почему он видит слезы на моих глазах. Впрочем, к тому времени, когда я спустилась с горы и миновала часть города, через которую нужно было пройти, чтобы попасть в храм, я уже более-менее успокоилась, и даже порталы раскрывать не стала. Шла, вспоминая учебник по драконологии за третий курс. В котором говорилось, что сорванный по причине внешних помех первый контакт. Это еще не конец света для всадника. Однажды его дракон забудет о неприятном инциденте. Зов и природа возьмут свое, и он прилетит во второй раз. Но когда это произойдет, в учебниках не упоминалось. Ничего совсем уж страшного не произошло, твердила я себе. Вполне возможно, все изменится к лучшему уже сегодня вечером. Я почувствую, как наша связь с Райей не восстановилась, после чего снова приду на ту площадку в горах и призову драконицу во второй раз. Или же, еще лучше, выйду за стены Алюбари и там встречу своего дракона, потому что мне больше не хотелось видеть место, где я расрвала мой призыв. Но внутренний голос противно зудел, напоминая, что если наша связь не восстановится до рассвета, то мне и моим друзьям придется покинуть Алюбари. Никто не позволит нам здесь задержаться. Яра меня ненавидела и ревновала. А королева, несомненно, встанет на сторону своей дочери. Джей вообще все равно. Он за меня не заступится, потому что поиски артефакта давно уже затмили его разум. Да и разве я вправе о чем то у него просить, если сама буквально пару часов назад поставила жирную точку в наших отношениях? С такими мыслями я вошла в распахнутые двери храма. Людей не было ни внутри, ни снаружи. Похоже, все занимались своими делами, так что в просторном и наполненном благовониями помещении я оказалась совершенно одна. Немного постояв на входе, принялась разговаривать с девушкой, погибшей пять столетий назад. Чувствовала, что мне нужно высказать то, что скопилось у меня на душе. С кем-то этим поделиться. Так почему бы не с ней? Искра. Арара, если на наречие о любаре. «Я знаю, однажды ты стояла вот тут, на этом самом месте», — говорила ей. Потому что рядом с возвышением алтаря, укрытым золотой тканью, на которой лежали свежие цветы и курились пирамидки с благовониями, были нарисованы следы маленьких женских ног, возможно, обутых в сапожки или сандалии. Кажется, на это место можно было вставать. Оно было намного потёртее, чем остальные плиты пола в храме. И я это сделала. Стала туда, где когда-то стояла Арара, Искра Алюбарь. Затем уставилась через арочное окно на застывший черный поток всего в нескольких десятков метров от храма, пытаясь представить, что она чувствовала в тот момент. Все то, что произошло со мной и моей драконицей, говорила ей. Это такие мелочи перед лицом смертельной опасности, которую видела ты но ты не сломилась и не убежала, а вместо этого сделала то, что была должна. Возможно, твое сердце все-таки дрогнуло на пару мгновений, и ты стала сомневаться. Думала, быть может, тебе стоит покинуть город вместе с остальными. Я все-таки ушла с этого места, потому что стоять там стало невыносимо. К тому же голову внезапно сдавило. Да так сильно, словно на меня накинули и принялись закручивать железный обруч, и я не могла понять, что со мной происходит. Шаг. Другой. Давление усиливалось не только на голову, но и на глаза, и мне стало казаться, будто вокруг меня закрутились светлые вихри высшей магии. Поморгало. Как все это странно. И вихри пропали. То есть я перестала их видеть, но чувствовала, что они рядом, хотя к магии я не обращалась. Не только это. Внезапно я ощутила, будто искра хочет, чтобы я продолжала разговаривала с ней, рассказывала о себе и своей драконице, о том, что у меня на уме и на сердце. «Но ты не убежала», — продолжила я, пытаясь хоть как-то совладать с усилившейся головной болью. Вместо этого сделала то, что должна, и остановила поток. «Признаюсь, я понятия не имею, как тебе это удалось. Мне, как и остальным, остается лишь восхищаться силой твоей магии и безграничной любовью. И способностью к самопожертвованию. Едва чувствуя ноги, я все же подошла к стене, исписанной словами молитвы и благодарностей. Давление становилось невыносимым, и целительские заклинания не помогали. Мир перед глазами то темнел, то наливался золотыми красками. А еще, когда я проводила пальцами по словам молитвы, тексты почему-то стали вспыхивать алым под моими прикосновениями. Но знай, ты пожертвовала собой не зря. Из последних сил произнесла я. Твое деяние не забыто, и твой подвиг до сих пор восхищает твоих потомков. Искра. Арар. Тут мир изо всех сил вспыхнул золотом, а потом рассыпался на части. Мне показалось, что я падаю. Так и есть, падала. Но я уже ничего, ничего не могла с этим поделать. «Вам нужно немедленно уходить», — произнес Хаким, и это случилось после того, как я более-менее пришла в себя. Но сперва я очнулась в доме Хакима на узкой Софье в его гостиной, когда к моим губам поднесли кружку с резко пахнущим варевом. Тогда-то я и открыла глаза. Оказалось, напоить меня пытался Касим. Старик уговаривал сделать хотя бы глоток, а позади них маячили встревоженные парни из Хедвига, и я сделала то, что от меня хотели. Пригубило содержимое кружки. Питьё оказалось довольно мерзким, не только на запах, но и на вкус. Но я все таки допила его до конца, раз уж это должно было, по словам Хакима, вернуть мне силы. Поморщилась это от отвращение. Затем поморщилась еще раз, когда за окном громко и обиженно закричал верблюд. Подозреваю, один из подаренных нам королевской семьей Алюбарь. Что произошло в храме анис стоило мне приподняться а затем с помощью косимой сеца на софе как на меня тотчас же накинулись с расспросами как вышло что ты потеряла сознание один лишь хаким ни о чем не спрашивал смотрел на меня излишне проницательным взглядом как я здесь очутилась поняв что давление на голову исчезло слабым голосом спросила я оказалось в храме искра меня обнаружили эрик с рольфом я лежала на полу рядом с алтарем Да, они следили за мной, приглядывали, но издалека. Видели, как на площадке для призыва над моей головой пролетели два дракона. Но парни не поняли, что один напал на второго. Ждали, что будет дальше, но рядом со мной так никто из драконов не приземлился. Через какое-то время я спустилась со скалы и отправилась в храм. А они двинулись следом. Решили ни о чем не спрашивать, догадавшись, что мой призыв явно прошел не по плану. Но когда я не вышла из храма через полчаса, Парни встревожились. Подождав еще минут десять, все же отправились за мной и не прогадали. Я лежала на полу без сознания, а вокруг меня крутились магические вихри. «Высшая магия», — с уважением произнес Рольф. «А что это было, Аньес?» — поинтересовался Эрик. «Мы с таким никогда не сталкивались. К тому же в храме кроме тебя не было ни единой души». «Вам нужно немедленно уходить». Вот тогда-то в разговоры вступил Хаким. «Завтра», — сказал ему мой телохранитель, «мы уйдем на рассвете, потому что Аньес до сих пор слаба после своего приступа». «Вы должны уйти сейчас же, если вам дорога жизнь, своя и ее, заявил старик. Посмотрел на викингов. «Вы двое. Собирайте вещи. Касим пусть подготовит Аньес». Затем я выведу вас из-за Но «Ну почему?» — спросил у него мой телохранитель. «Искра», — произнес Хаким. «Это наконец-таки свершилось. И ее дар был передан человеку». Затем вытянул палец и указал на меня. «Нет же», — покачала я головой. Все было совсем не так, Хаким. Я расстроилась из-за сорванного призыва, и у меня разболелась голова» очень сильно аж до обморока, но все уже прошло, и мне стало лучше. Я не чувствовала в себе изменений, никакого дара и искры или чужеродной магии, лишь слабость в теле и вполне терпимая отголоски головной боли. «Я догадывался, что это произойдет, произнес старик. «С первой же минуты, как только увидел вас, госпожа, в том шатре на вашем пути в Магдеш, знал, что искра выберет именно вас, поэтому попросил вызволить Лулу из горе Манадира Алямана. Понимал, что уже скоро вы попадете в Алюбаре, потому что боги непременно приведут вас в этот город. О чем он говорит? — нахмурился Касим. — О том, что не существует в реальности, — отозвалась я, после чего вскинула ладонь. Зажгла магический светлячок. Создала иллюзию пролетевшего над нашими головами красного дракона, после чего пробила портал из гостиной прямиком к верблюдам на заднем дворе. Судя по их недовольным воплям в координатах, я не ошиблась. «Магия поддается мне точно так же, как и всегда», — сказала я старику. Никаких изменений со мной не произошло, так что дар искры я не получила. Но Хаким стоял на своем. То, что случилось в храме, — это хорошо и плохо одновременно. Хорошо, потому что у мира наконец-таки появился реальный шанс обрести равновесие. А драконам и людям слиться в единое целое. Как и было изначально задумано богами. Но плохо из-за того, что ни Ирина, ни Яра вам этого не простят, госпожа. Все Валюбари считают, что силу искру наследует именно принцесса. То же самое думает и она. А Яра довольно самолюбивой, пойдет на все. «На все, чтобы оставить меня в Валюбаре?» — спросила я. Затем покачала головой. «Зачем мы обсуждаем то, чего не существует в природе?» «Я пришла в храм Искры, чтобы выразить восхищение подвигом Искры». «И оказались той, кого выбрали боги, а Искра сочла подходящей, чтобы передать свой дар», — закончил Хаким. «Теперь вам нужно его сохранить, госпожа. Это и есть ваша главная задача на сегодняшний момент. Для этого вы должны немедленно бежать из-за Убраться отсюда до того, как все догадаются о произошедшем. «Неужели ты думаешь, что ее попытаются убить?» — нахмурился Касим. «Подозреваю, так оно и будет», — кивнул Хаким. «В старых хрониках упоминалось, что этот специфический дар легче всего передается в момент смерти человека» потому от Аньес получить его будет намного проще, чем от той, кто умер пять столетий назад». Услышав его слова, Касим негромко выругался, а Эрик и Рольф тотчас же отправились складывать вещи в поход. Я собиралась было поспорить с Хакимом, но затем подумала, что Яра вполне способна на преступление. Без разницы, ношу ли я в себе дар искры или нет. Она убьет меня и остальных, не испытав при этом ни малейших угрызений совести. «Нам всего лишь нужно покинуть пределы Алюбарь», — произнесла я. «Дальше мы пойдем сами, и ваша помощь, Хаким, нам уже не понадобится. Оставайтесь со своей правнучкой. Лулу заслужила того, чтобы быть с как и вы, Ее любовь. Но я знаю тайну джинов и проведу наш отряд через их земли сама. Пожалуй, нам всего лишь не помешает карта Астара, а ваше напутствие им — добрые мысли», — улыбнулась ему после чего обняла старика, попросив, чтобы тот передал Лулу, все еще остававшейся в гостях у его племянницы, чтобы та была счастлива. Я знала, что с ней мы уже больше не увидимся. Наш путь лежал из-за Любари через пески джинов, к побережью Астара, в деревушку Кардаш, где нас должны дождаться наши друзья. И Рейн Бергсон, он тоже должен был там меня ждать. Только вот... Наша связь с раной все еще не восстановилась, и мое сердце обливалось кровью при мысли о том, что я больше не увижу свою драконицу. Или же, сможет ли она преодолеть горы, затем земли с магической аномалией, чтобы последовать за мной. Я этого не знала. Ни о чем таком в учебниках драконологии не было написано. Поэтому мне оставалось лишь надеяться.